Когда дома непорядок, дети в первую очередь гибнут. Хочешь, видимо, семью сохранить чтобы парня не травмировать, уезжай к черту в свои лица. Наведывайся два раза в год, и жена твоя будет довольна, и дома тихо. Если она начнет здесь флирт, ты всякий там ститимите. Возьми парня к себе, в институт всегда успеет, а руками на стройке помахать тоже полезно, для поэтов особенно. а вот так вы грызетесь, а нам потом, ребят, в тюрьму сажай да? «Мы плохие, а вы хорошие добреньки добренькие. Плачьте, к сердцу нашему взываете, да? А оно у меня что, каменное сердце -то? Или, может, нет?» Комиссар засопел и, не удержавшись, сказал. «Совести у вас не на грош, товарищ Самсонов!» Вошел садчик и выстал у порога. «Да входите же!» — досадливо поморщился комиссар. «Он на тех делах не был. А вы сомневались? Если б я не сомневался, вы меня с работы уволили» товарищ комиссар. — Тоже верно. — Ну, что будем с ним делать? — У парня, понимает ли, завтра начинаются экзамены на аттестат зрелости. Восьм утра, русский письменный. — Знаю. — Да, сочинение. — Парень способный. — Товарищ комиссар, явно способный. — но куда его будем помещать? В приемник ли пока подержим у нас в камере? Самсонов закрыл глаза ладони и начал медленно раскачиваться на стуле. Вперед, назад, вперед, назад, — Садчиков сказал. — Я бы его отпустил по подписке, вот ты, отец его здесь. И что без отца носу на улице с него Отец — сделал конечно, великое. Так вы давайте свяжитесь со школой, как они на это посмотрят. Пусть письмо мне напишет иначе ничего не смогу сделать. Надо мной тоже много начальников, мил, душа, сам знаете. — Слушай, — сказал Садчиков Ленький мы тебя отпускаем до сюда. — Что? — То, что слышишь, отпускаем. — Куда? — В школу. — мы после? — Домой. Сиди, носы не высовывай. После экзамена позвони, ты мне будешь нужен. Читу будем вместе ловить. — Читу? — Нет, гориллу, — сказал Садчиков. — ты, парень, соображать перестал от радости. — Я сейчас что, могу уйти? — Пропуск надо сначала выписать. — Куда? — Да. — В баню! Смотри, с радостью не чего. Только завтра, сразу после экзамена, звони. Не забудешь? — На телефон. Ребятам ничего не говори, понял? Будут спрашивать, а Никто не должен знать, что был в кассе, потом у нас. Понял? Понял. — Ну, будь здоров, Ленька. До завтра. Иди вниз, там отец ждет.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 Тот, по-видимому, является главарем банды. Но самое надежное — выйти на него через Назаренко. — Вы будете по улице Горького гулять, — сказал комиссар. — А он сейчас ту-ту в Сочи, может быть, едет. Или в Риге сидит в кафе и молочный как-то коктейли пьет. — Так, может быть, может, — сказал Садчиков. — А вы тут себе на улице Горького курорт устраивать Курорт на Черном море...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 Вы мне ту корпоративность бросите. Костенко и кабинец, а вы свою голову имеете на плечах. В одну дуду дуете. Скучно жить, из все в одну дуду. — Это не дуда, товарищ комиссар, — замерил Костенко. А наше мнение? — Засаду на квартире оставили? — спросил комиссар. — Так точно. В отделениях во фотографии уж есть. Да он только институтских времен. — Что он себе, перманент, что ли, с тех пор накрутил? — — Ладно, день от силы 2 Побродите. — Только трое вас густ на одну улицу. сачка будет пусть здесь, а вы себе возьмите и из пятидесятого. Он улицу Горького Котчина ж знает. Ростляков пускай еще раз пройдет по всем его связям. По всем? Вот так все, может быть, свободно. Маша. Теща Костенко работала на фабрике в ночную смену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 и мы тебя страшно ждем, а Ишка мне все время пристает. Скоро папа приедет, я говорю, скоро, а она, ты честно говоришь? Я отвечаю, ну, конечно, она улыбается и просит, скажи погромче. Когда поедешь, обязательно купи в синтетике ведерко и тазик, чтобы она не сидела в холодной воде. Солнце очень жжет, а вода по-прежнему холодная, вообще этот год какой-то ненормальный.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 Наш участковый дядя Прохор так хорошо живет, есть себе на лошади нюхает воздух, где смогон пьют. Сирень цветет вовсю, деревню в Белой Кипени. Рано утром выйдешь на крыльцо туманыч лежит над рекой и даже не верит, что все это правда. Ты заметил, когда очень красиво и хорошо люди обычно говорят, как в сказке? Ой, приезжай, пожалуйста, скорее. Целуем тебя. А это тебе рисует Аришка, красную рыбу с белыми глазами, грозу и дождь целую.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 «Не одно оно. Тоже верно. Слушай, у меня есть крахмальные рубашки. Ты сегодня совсем не похож на себя. Сначала пенсии, потом крахмальные рубашки. Где логика?» «Я ее оставляю на Петровке, в сейфе. Без нее мне легче дышится. Это знаешь каверзная штука, логика. У тебя плохое настроение? Что-нибудь стряслось на работе?» «Да нет ничего особенного». Галина Васильевна отошла к шкафу и стала перебирать ящик с бельем. — Бедный мой садчиков, — сказала она, вздохнув, — у тебя нет крахмальных рубашек. — Плохо. Вообще-то мне надо купить несколько крахмальных рубашек. Их не покупают, их крахмалят дома. — Это я охитрил. Только дети думают, что соленые огурцы растут на грядках. Городские дети. Деревенские тоже до года. До трех... Садчиков предложил. — Сойдемся на двух. — А? — Ты ужасно испортился за последнее время, — вздохнула Галина Васильевна. — Это жаргон. Сойдемся. — Тебе больше нравится разойдемся? — спросил Садчиков.